Глава 6. Натянув форменную фуражку и жилет дорожного полицейского, Джуди забралась на сиденье парковочной машины, пристегнула ремень и надела солнцезащитные очки. Она нажала на педаль газа и поехала медленно-медленно. Джудино острые уши прислушиваясь, используя свой исключительный слух, чтобы находить истёкшие счётчики оплаты парковки. Каждый раз, когда слышала очередной звоночек, она бросалась к нему и выписывала штраф. Она штрафовала десятки машин всех размеров, от слоновьих до машиных. Бум, двести штрафов за пол дня, сказала она с гордостью, после чего повернулась и увидела, что ее собственная машина припаркована у истекшего счетчика. Двести один, сказала она с довольной улыбкой и выписала штраф самой себе. Затем гудок машины и крики разозлённого барана, высунувшегося из окна, прервали этот момент. Смотри, куда идёшь, лис, прокричал баран. Джуди увидела рыжего лиса на другой стороне улицы. Она пристально посмотрела на него, а затем тряхнула головой и отчитала себя за излишнюю подозрительность без причин. Но когда увидела, как он оглянулся, прежде чем зайти в кафе Джамбо, то перешла дорогу и украдкой заглянула в окно. Однако лиса нигде не было видно. Теперь уже полная подозрений, Джуди отщёлкнула застёжку, удерживающую розовый флакон антилизинового спрея, и направилась внутрь. Внутри кафе представляло собой слоновий буфет с мороженым. Слоны накладывали мороженое в посуду хоботами и украшали десерты орешками, взбитыми сливками и вишенками. Джуди заметила лиса в начале очереди. Джерри Джамбо младший, слон, работающий за прилавком, ругался на лиса. Слушай, не знаю, что ты точно ряешь при свете дня, но мне лишней проблемы не нужны, так что убирайся. Мне не нужны неприятности, сэр. Я просто хочу купить большой пломбир, невинно сказал лис, протягивая руку за спину. Моему малышу ты хочешь красный или синий, дружок? Когда Джуди заметила малыша, жмущегося к Наде Лиса, она почувствовала угрызения совести из-за своих подозрений. "Какая же я", пробормотала Джуди и повернулась, чтобы выйти. "Солныш, друг, неужели нет кафешек в твоём лиснем квартале? Конечно, есть. Просто мой малыш, Лис, взъерошил шерсть мальчика. Этот тушастик обожает всё слоновие. Он хочет стать слоником, когда вырастет." Ну кто я такой, чтобы рушить мечты этого крохи? Малыш натянул капюшон и оказался одетым в костюм слоника, после чего изобразил трубный звук своим маленьким хоботом. Джуди улыбнулась. Осознав, что все еще держит на готове антилесиновый спрей, она быстро убрала его обратно в кобуру. Слушай, может ты не умеешь читать, Лиз, но тут написано. Джерри указал на табличку и медленно прочитал. Мы оставляем за собой право отказывать в обслуживании. Так что топай отсюда и не задерживай очередь, сказала раздражённая слониха позади лиса. Маленький лисёнок выглядел так, будто вот-вот заплачет. Джуди вышла вперёд и махнула жетоном перед Джерри. "Здравствуйте, простите", сказала Джуди. "Тебе придётся встать в очередь, как всем остальным контролёрша", сказал Джерри. Вообще-то я офицер полиции. Всего один вопросик. А ваши гости знают, что у них в мороженом сопли? О чём ты говоришь? раздражённо спросил Джерри. Ну не хочу придираться, но, по-моему, накладывать мороженое голым хоббитам без чехла это нарушение санитарных норм уровня 3. А это серьёзное нарушение. Конечно, можно бы отделаться предупреждением, если вы наденете чехлы и, ну даже не знаю, продадите этому замечательному отцу с сыном, что вы хотели? Джуди улыбнулась лису. Большой пломбир, сказал Лис. Большой пломбир, твёрдо сказала Джуди. Джерри некоторое время смотрел недоверчиво, а затем сказал: "15 долларов". Лис повернулся к Джуди: "Спасибо вам большое, спасибо". Он порылся в карманах, прежде чем недоверчиво остановился. "Да ладно, неужели я забыл кошелёк? Прости, дружок, испортил я тебе день рождения". Лис наклонился, чтобы поцеловать малыша, а затем снова повернулся к Джуди. "Что ж, всё равно спасибо". Джуди со стуком положила деньги на прилавок. "Сдачи не надо", сказала она. После того, как Джерри отдал им мороженое, Джуди придержала дверь, чтобы Лис со своим малышом смогли выйти из кафе. "Офицер, даже не знаю, как вас благодарить", сказал Лис. "Правда, вы так добры. Как я могу вернуть вам долг?" "Что вы, пустяки. Просто прямо злость берёт, когда к Лисму относятся с таким предубеждением, сказала Джуди. Я просто хочу сказать, что вы прекрасный отец и и пример для подражания. Вот это похвала. Редко встретишь такого непредвзятого сотрудника полиции, как вы, офицер. Хопс, мистер, ответила Джуди, не уловив сарказма, который был очевиден в словах Лисы. Вайлд, не Квайлд. Джуди склонилась к маленькому лесёнку. А ты, малыш, хочешь быть слоником, когда вырастешь? Значит, будешь слоном, потому что это Зверополис, где каждый может стать кем угодно. Она прилепила наклейку полицейского значка на грудь малышу. Ну ладно, держи, сказал Ник, передавая ему огромное мороженое двумя лапами. Вот так. О, только посмотрите, как заулыбался. Вот теперь похож на именинника. Потрубить тёте на прощание. Трогательный маленький лисёнок затрубил в свой хобот. Ту-ту! Счастливо позвалась Джуди. Затем она удалилась пружинищей походкой. Как же здорово помогать зверям в беде.